Глава 20. Заключение. Через два дня, двадцатого июля, миссис Уэлден и ее спутники встретили караван, направлявшийся в Эмбому, в устье Конго. Это были не работорговцы, а честные португальские купцы, которые везли в Европу слоновую кость. Бегляцам был оказан превосходный приём.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 И никакая лодка не смогла бы здесь пройти. Именно в устье Конго неустрашимому путешественнику четыре года спустя пришлось выдержать последний из тридцати двух боев, который он вел с туземцами. Они же он попал в водопад Мбелла и только чудом спасся от смерти. 11 августа миссис Уэлдон Джек, Дик Сент Геркулес и кузен Бенедикт прибыли в Эмбомо, где господа Модтовега и Гаррисон встретили их с самым сердечным гостеприимством. Здесь они застали американский пароход, отправлявшийся к Панамскому перешейку. Миссис Велдон и ее спутники сели на него и благополучно прибыли в Америку. Телеграмма, отправленная в тот же день в Сан-Франциско,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 Что сказать о дальнейшей судьбе Дика Сэнды и Геркулеса? Первый стал сыном, второй другом семейства Уэлден. Джеймс Уэлден сознавал, чем он обязан юному капитану и отважному негру. Хорошо, что Ниггор не успел побывать в Сан-Франциско, ибо мистер Уэлден, разумеется, не пожалел бы всего своего состояния, чтобы выкупить из плена жену и сына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 что двух передних ног у него не А Они доставала их потому, что Геркулес неосторожно оборвал их, когда ловил паука. Таким образом, мнимый шестенок Бенедикта не представлял никакой ценности с научной точки зрения. Это был обыкновенный паучок, каких много, да к тому же еще и инвалид.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 И, конечно же, было просто чудо, что лишь они двое погибли при таких жестоких испытаниях. Само собой и разумеется, что в день приезда четырех негров в доме калифорнийского купца Джеймса Уэлдена был устроен праздник. И лучший тост, встреченный всеобщим одобрением, провозгласила миссис Уэлден. Тост: в честь Дика дикасенда". 15 капитана.